Глава одиннадцатая Проблем с возвращением на базу или в гнездо антропоинсектов не случилось. Вообще я испытал такое ощущение, специфическое, будто нас сопроводили до порога аномалии и проследили за благополучным пересечением ее внешних границ. Непонятное чувство, но оно есть, несмотря ни на что. Закралось подозрение о заботе к нашим персонам со стороны странного разума, природу которого понять сходу не помог даже мой, развивающийся стремительными темпами мозг. Производительности не хватило. Так я про себя пошутил, стараясь не отразить мимикой бурную деятельность своего разума. Причина такого нежелания собралась вокруг и смотрится ожидая повествования результатов переговоров с главой Ом Цихом и не только. Многих или даже всех из доверенных теперь лис интересует, что же произошло на полите и каков результат вылазки в целом. Присутствует и новый член моей личной команды в лице экзоморфа, гибридного, живого и технически совершенного создания, имя которому я пока не придумал. Его центральный сенсор постоянно активен и подозреваю, что режим этой активности абсолютно точно боевой, так как реакции внешних нет, кроме изменения в единственной цветовой гамме, в красной. При появлении новых персон в небольшом зале, выделенном специально для нас, глаз или олицетворение леса бронированного живого монстра становится ярко красным, и постепенно спадает к бледному. И это при условии отсутствия враждебных намерений в нашу сторону, в сторону тех, кто побывал в грандиозном сооружении с саркофагом. Как ни странно, брифинг открыли сестры, причем выступила первая Келли. не обратилась с вопросом не ко мне, а к Нави. А я даже удивиться не успел. И что там было на этой палите такого загадочного, поинтересовалась с нескрываемым интересом во взгляде. «Да ничего особенного, если учесть, что нас тут... что нас чуть не сожрали летающие монстры непонятного происхождения», ответил наш навигатор, причем показывая, что наш диалог с Келли ей не нравится. «Я только недавно обратил внимание на то, что девушки недолюбливают друг друга и подозревают, то самая очевидная причина кроется во мне. Но с Келли то все понятно, а вот почему Нави так реагирует, остается пока загадкой. Позже проясню эту ситуацию, побеседовав с каждой и желательно с глазу на глаз. «И все же?» Келли обратилась ко мне. «Инвер, ты... ну ты-то скажи что-нибудь. И что это за чудовище появилось с вами?» Посмотрела она экзоморфа, который тут же отреагировал, окрасив свой центральный сенсор в ярко-красный цвет. Сейчас я все расскажу, как можно спокойнее ответил. Честно, я переживал за реакцию нового члена моей команды, так как если ему вдруг кто-то не понравится, он не то что порвет, а разберет на молекулы. Мысленно попытался его успокоить. На что монстр... Чутко отреагировал и перекрасил сенсор в зеленый цвет. Порадовался. «Давайте я сброшу вам видеоряд с планеты. Вы все сами посмотрите, а потом зададите наводящие вопросы», — предложил я товарищам. «Поэтому откройте доступ к своим нейросетям». Предложение устроило всех, и после выполненных мной действий по передаче данных, Абсолютно все погрузились в изучение материала. Причем даже те, кто составил мне компанию в экспедиции. Так как я убрал все лишнее, от ознакомление не заняло больше часа. Чтобы не скучать, освежил в их памяти недавние события. Еще раз крепко задумался над вопросом создания гибридных форм жизни. Мне показалось... Интересным умением, а точнее знанием загадочной расы, этнос, способных одушевлять техническое начало. Хотя, смею предположить, что в основу взяты реальные живые существа, оперируя с которыми этносы добавили своих технологий, способствующих к тотальным изменениям природы создания. Странный куб келли вновь первая отреагировала на просмотренные файлы. Иероглифы уж больно знакомые на гранях. Та база, которую мы нашли до активации капсул, имела такой же кубик, только чуточку больше в качестве ядра. Да, Келли, я с тобой полностью согласен. Аналогия на лицо Но вот что именно хранится внутри, или для чего он предназначен, мы пока не можем даже предположить. Внес я важное пояснение. — А что навигатор думает по этому поводу? Келли вновь обратилась к Нави, причем в тоне явно прослеживается сарказм. Навигатор пока ничего не думает. Зеленоглазка огрызнулась, давая понять, что не потерпит разговора в таком тоне. — Время покажет, что, для чего и где. Подытожила. Тут же созрела мысль, эмоциональную дискуссию девушек, то, что они точно подерутся. Да вообще эта ситуация мне чертовки не нравится. М да, прекратили диалог, высказался как можно суровее. Или я приму меры и изолирую вас друг от друга. Интересно, как? Тут уже навис похватилась. «Сурово», — строго ответил я, хотя хотел сказать совсем другую фразу — ну, касающуюся косяка и мягкого места. Как ни странно, никто из присутствующих даже и не попытался влезть с дополнительными вопросами, касаемо планеты или уточнениями. И я сделал вывод, что записанной информации им вполне хватило. А девушки, ну, просто соперничают друг с другом, показывая то ли крутизну, то ли офигеть какую стервозность. Что делят? Звук сирены прервал дискуссию. На голом мониторе, что находится на одной из стен, сначала оповержали какие-то надписи, не прерывающиеся строкой, а потом появилось лицо Ом Циха, объяснившего причину тревоги. Внятно и доходчиво объяснил нам, что к станции приближаются неидентифицированные цели с явно враждебными намерениями. Основная проблема уже внутри. Я связался с ним посредством любезно предоставленного коммуникатора. Долгих разговоров ждать от главы антроиспект антропоинсектов, не, эмоциональ... не обладающего эмоциональностью, не ждал и оказался прав. Результатом короткого диалога стало мое успешное прибытие в центральный зал управления станцией. Пришлось подождать, пока глава раздаст первоочередные указания подчиненным. Все команды четкие, а задачи ясны. Переспрашивать или уточнять нет необходимости, что повлияло на время раздачи приказов. Наконец он освободился и подошла моя очередь. Уважаемый, обратился я к ОМ Циху. Проясните ситуацию. Мои люди нервничают. В принципе, как и я, тоже не применен спокойствием. Решил уточнить важную деталь. Две проблемы, начал глава. Первая находится в нашем медицинском комплексе, а вторая приближается на высокой скорости к базе. Прозвучал лаконичный ответ, как всегда, без эмоций. А можно чуточку подробнее? Про медицинский центр. Я начинал нервничать связи с немногословностью собеседника. Пока вы отсутствовали, мы выловили спасательную капсулу с человеком внутри. Как он попал в гипер, осталось загадкой, так как выяснить это мы не успели. Он сделал паузу, что-то решая про себя. Подумав несколько минут, он поведал незамысловатую историю, напомнившую мне о недавних событиях, произошедших и с моим кораблем, и со станцией, которую пришлось уничтожить. Повторял все в точности, а сценарий, как мне показалось, полностью идентичен, и опасность, по моим представлениям, уже нависла над всей базой антропоинсектов. Спасательная капсула. Внутри находится разумное существо. Человек это, рептилия или насекомое, абсолютно неважно. Далее, по истечению малого количества времени, необходимого для усыпления бдительности, происходит стремительное вторжение, ну или как оно называется. Возможно, порабощение сознания, например, уничтожение разумной составляющей и замены на чужеродную, хотя с этим пунктом я готов и поспорить. И вообще, у меня создалось впечатление, что та сущность не ставить себе задачи истребления, а, наоборот, пытаться закрепиться и продолжить жизнь в тех условиях, на которые рассчитано захваченное тело и разум. Почему я об этом подумал? Да потому что анализ, произведенный мной во время повествования, не то что намекал, он просто кричал об этом предположении. Пока шел рассказ о МЦИХ, активировал телеметрию станции базы, где я воочию убедился и увидел несколько эпизодов процесса порабощения. Что-то неправильное присутствовало, не похоже на виденное ранее. Уважаемый Омцых, не знаю, как внимательно вы смотрели и смотрите на происходящее, но вот эти два индивидуума, я указал на подозрительные кадры, абсолютно точно позволили сотворить собой «Деяние создано! А вот эти два вообще с радостью!» «Действительно!» — выдал он через минуту. «Я не обратил внимания на эту деталь!» «Какие меры приняты по локализации чага заражения?» Решил перейти к действиям. «Пока лишь тотальная изоляция. Все переборки, шлюзы и коммуникации перекрыты, причем надежно, но...» он вздохнул Потери ожидаются существенные. «А вы не думали, что среди потерь наверняка найдутся те, кто сможет обойти ваши системы?» Добавил я, связываясь со своими друзьями посредством нейроинтерфейса. Об этом я не подумал. Помцих занервничал, и я наконец-то увидел эмоции на его лице. После этих слов глава сосредоточился Взгляд его помутнел, а я уловил легкое изменение в окружении ментального пространства и конкретно в ауре разумного насекомого. Не сразу понял, что речь идет о нейросети. Сконцентрировавшись, практически подключился к нему, но вовремя остановился, так как реакцию на второе проникновение в сеть антропоинсектов спрогнозировать не могу. «Домцы их!» Вышел из состояния задумчивости ли и трасса спустя пару минут и сухо объяснил, что приказы полной мобилизации и приведения в боевую готовность персоналу отданы. Я же, в свою очередь, связался с кем и, ничего не объясняя, поставил задачу о сборе всех в любом месте, где есть хоть какой-то космический транспорт. Довел суть и ответил на наводящие вопросы всей моей команде, как старой, так и новой, надлежит захватить любой транспорт, готовый к вылету и ждать меня. На вопрос о причине такого неординарного послания я ответил одним словом «Мемо скины», что дополнительных уточнений не потребовало. Связь деактивировали, и я немного успокоился в своих переживаниях за доверившейся капитану и другу коллектив, то, что кем выполнит поставленную задачу, сомнений нет. Тем временем на центральном голоэкране в зоне контроля разворачивались трагические события. В ближайшем секторе внутри зоны перекрытия небольшая группа антропоинсектов держит оборону. В качестве последнего рубежа избран кают-компании из числа многих, забаррикадировав дверь, бойцы вместе с персоналом станции вооруженные футуристическими видами вооружения, непохожими на человеческие, держат под прицелом уже поддающуюся напору цитадель. Звук есть, поэтому треск ломающейся двери, шлюза и виск особи режет слух. Я первый раз столкнулся с кричащими боевыми насекомыми и понял, что будь непосредственно с ними рядом, Рассудок мой имел бы все шансы помутиться. Залп, как оказалось, рельсового вооружения, гул нагнетателей ускорителей для второго, заряды, прошивающие насквозь все, включающие атакующих и крик, разорванные тела, отчего поднимаются буквально через несколько десятков секунд после попадания в тело боеприпасов. Я отчетливо наблюдаю поразительную, и колоссальную скорость регенерации захваченных. Буквально на моих глазах затягиваются рваные раны, о наречии которых напоминают лишь порванные и пробитые комбинезоны порвощенных личностей, рваные края бронепластин и поврежденные биоскафандры антропоинсектов. То, что шансов у защитников нет, даже не обсуждается, Но меня заинтересовало следующее, а именно то, что должно произойти после. А происходило все банально и просто. Те немногочисленные раненые, даже очень тяжелые раненые, встречались взглядом со странным человеком, что вошел последним. И после минуты ментального общения с поработителем отключались, чтобы вновь подняться абсолютно здоровыми, и готовыми к действиям. Объяснять Ом Циху о выводах, сделанных мной, не пришлось, так как уважаемый глава уже сам все понял. У меня есть конкретные предложения, не согласившись с которым все оставшиеся на станции разделят судьбу, постигшую антропоинсектов в изолированной зоне, начал я спокойно, глядя в его глаза. — Думаю, нет смысла повторять, что выход из перекрытых секторов уже очень скоро будет найден. А задумался, и я вновь увидел раздраженность и хоть какие-то эмоции главы антропоинсектов, отсутствовавшие ранее. — Говорите, друг мой, но прежде чем вы что-то скажете, давайте я объясню свою позицию. Он развернулся ко мне и посмотрел волевым взглядом, не терпящим отказа. Я кивнул в ответ, подтверждая готовность выслушать. «Буду краток», — начал он. «Время для длинных речей не самое подходящее, поэтому отражу тезис на то, что считаю необходимым». Жесты и мимика подчеркнули важность излагаемого решения. «Наследие, которое вы из себя представляете, — и которым владеете диктует необходимость остаться с вами до логической развязки. Все население базы уже приняло этот факт, и мои соратники готовы последовать за тобой до самого конца. А для своего вида разумных в системе батарами больше не существуем, так как обязаны хранить тайну, основываясь на заветах предков, прошедших сквозь время» предания предписывают нам стать изгоями и остаться с избранными и артефактами. Суть сказанного уловил быстро, а то, что мне придется озаботиться судьбой тысяч так двухсот представителей антропоинсектов, ввело в легкое замешательство, хотя единственно верное решение созрело тут же. Уважаемый омцих я сделал акцент на слове уважаемый. О чем-то подобном я уже догадался. Решение есть, а вот воплотить его в жизнь попросту может не оказаться шансов. Поэтому прекращайте все игры с обороной и готовьте все доступные корабли, способные передвигаться в гиперпространстве для банального бегства». «Все настолько серьезно?» — он задал вопрос, слегка удивившись. «Серьезнее, чем вы думаете». — И не забывайте о приближающемся флоте неизвестного противника, — решил напомнить. — Советую не терять время и раздать дополнительные указания. Кстати, мне бы оружие какое-нибудь. Хоть оно и бесполезно, но установить мимо антропов хотя бы на минуту или две способно. — Как вы поняли, что эти сущности называются именно так? Он первый раз за все время приподнял бровь потому что доминирующая особь, почти человек, причем живой человек, обратил внимание на важный факт. А до этого мне встречались только мертвые мемоскины, точнее, тело донора было мертво на все сто процентов, пояснил, забирая протянутый мне малый рельсотрон. Не теряя драгоценного времени, уточнил у Ом Цыха местонахождение своей команды, и получил развернутый ответ с демонстрацией кадров систем видеослежения и сенсорики охраны. Убедившись в их относительной безопасности, счел возможным потратить время на объяснение сути дальнейших действий, последующих за бегством Уточнить основное в спонтанном созревшем плане, так сказать. Что же будет после эвакуации, словно прочтя мои мысли, Задал наводящий вопрос омцих «Вам предстоит осуществить небольшое путешествие по предоставленным мною координатам. Не обрести новый дом в компании с застойными представителями людей на базе, кстати, относящейся к артефактам». Сказав это, я отследил его реакцию, аккуратно подсоединившись к ментальному полю собеседника. В мыслеобразах присутствует удивление и в большей степени интерес, однако выражение лица, как и прежде, не изменилось. Это именно то, что я хотел услышать, — коротко заключил глава. Тогда не будем терять время. Судя по показаниям сенсорики и телеметрии, очаг заражения вот-вот выйдет за зону локализации. Обозначил я дальнейшие действия, приводя Лерцатрон в боевое состояние и направляясь к выходу из зала контроля и управления базой. Два раза повторять свое предложение не потребовалось, и собеседник присоединился ко мне. информационной базы станции мне уже давно доступны, поскольку проложить маршрут к точке сбора со своей многочисленной командой труда не составило. Один важный момент омрачил настрой — так как небольшая часть пути, неминуемо, проходит через зараженные сектора. Об этом уведомил нового соратника, на что тот отреагировал просто и лаконично. Следуя маршрутам, все чаще отдаю себе отчет о том, что коридоры, переходы и вообще все отсеки и внутренние строения базы антропоинсектов нечто технически сложное. Во внешнем окружении – отчетливо угадывается специфика жизни и насекомых, однако несуразность сочетает в себе высочайшие технологии этого разумного вида, вследствие чего особого диссонанса я не испытываю. «Инвер, нам придется немного изменить маршрут», — проинформировал Омзых, обгоняя меня. «Что-то важное?» — уточнил, так как нет желания вносить изменения в план. «Нам нужно посетить оружейные», — вновь лаконично пояснил глава. Зная о том богатом арсенале, что имеется в распоряжении неразумных насекомых, я согласился на небольшое отступление от проложенного маршрута и, как оказалось, не зря. Освещение коридоров, свидетельствующие о чрезвычайном положении до станции, слегка удручает». Приглушенные точечные источники света наполняют коридоры слабо, посему мы двигаемся как бы в полумраке. Переодолев очередной подъем, свернули в неприметный тоннель и буквально через пару десятков метров оказались в обширном помещении. Тут в стойках и стеллажах размещено оружие и амуниция боевых насекомых. Моя идея прихватить с собой побольше биоскафандров показалась удачной, а исполнение задачи вновь поразило. В результате небольшая гравитационная платформа оказалась загружена под завязку оружием и снаряжением, а тащить ее за собой или толкать впереди совершенно легко. Причем бронескафандры, что находятся в состоянии консервации, до использования весьма компактны и не занимают много места. По всем прикидкам, Пару дюжин полезных вещей у нас с собой есть. Сами же мы не забыли облачиться в биологическую защиту, пополнить запасы боеприпасов и обзавестись плазменными и молекулярными гранатами. Боевые характеристики данных девайцев я без труда отыскал в базе данных и отдал должное ржейникам антропоинсектов. С плазменными боеприпасами я уже знаком. А вот молекулярные откровенно заинтересовали. После активации детонатора небольшой заряд подрывает емкость с бесцветным в изначальном виде газообразным содержимым. Боевой объем заполняется молекулами, принцип действия которых весьма своеобразен. Скорее, это даже не граната, а заградительная мина. Любой объект, проходящий через заполненную зону, вступают в реакцию с молекулами, с огромным выделением энергии, а точнее температурой, как проявлением. поверхности соприкосновения физических составляющих, что вступили в реакцию с начинкой боеприпаса, устремляются как к магниту ближайшей молекулы своеобразной ловушки. В результате, из-за сверхмощного воздействия выделяемой температуры, Противник или техника попросту сгорают. — Здесь придется воспользоваться технической магистралью, — вывел меня из задумчивостью ЦИХ. — Советую приготовиться. Хоть технические коммуникации изолированы от остальных помещений, но, судя по наблюдениям, доступ в них, возможно, уже и нашли, — пояснил он, видя мою заинтересованность. Я молча активировал нагнетатель малого рельцетрона не вдаваясь в подробности и не задавая дополнительных вопросов, последовал за главой антропоинсектов. Небольшая капсула перемещения явно рассчитана на насекомое, так как, чтобы привести ее в движение, умцеху потребовалось задействовать все пальцы рук. А я сделал вывод, что, допустим, какой-нибудь паук трудностей такого характера Не испытает. Чувство беспокойства возникло в сознании неожиданно, и минуты передвижения в капсуле показались вечностью. Необходимо срочно найти коммутационное соединение системы безопасности, чтобы узнать о состоянии членов моего экипажа. Повезло, и времени на передвижение по лабиринтам транспорта артерий техников потребовалось немного. Выход в коридор, больше похожий на несуразную пещеру, вдоль стен которой проходятся многочисленные шлейфы соединений и скрытых коммуникаций, открылся нам. «Мне необходимо подключиться к системам слежения и сенсорики станций остановил я за плечо идущего впереди им цеха. «Вот этот шлейф! Внутри защитной оболочки именно то, что тебе нужно!» Он указал на какую-то магистраль круглого сечения. Не мешкая, попытался пробить оболочку доступными средствами и, как оказалось, безрезультатно. Защитная оболочка повышенной прочности, — пояснил глава и протянул мне странный резак. — Попробуйте вот этим. Как ни странно, у меня все получилось. А после уточнения принципа действия инструмента Все стало в голове на свои места. В основе положена та же самая молекулярная составляющая, что и в ранее изученном боеприпасе, с той лишь разницей, что молекулы вырываются из сопла под большим давлением, концентрированным пучком и на очень короткое расстояние, которое, кстати, можно регулировать. А почему боевая начинка не реагирует на материал, используемый в емкостях хранилища?» — задал вполне логичный вопрос со своей стороны. «В составе оболочки резервуаров используются ксиотитовые кристаллы, атеон и ксиотеон, как разновидное состояние ксионита, используются и в самой боевой начинке. Упростил задачу для моего понимания». «Тогда мне более или менее все понятно», так как именно эти материалы защищали мою неизвестную станцию, а точнее артефакт для вас до момента активации. Известил О.М. Циха о понимании темы и продолжил вскрытие коммуникации. Дальнейшие действия по подключению к информационной артерии не поимели знаков препинания и через минуты три манипуляции с определением местоположения команды Начали поступать данные. Увиденное мне сразу не понравилось, так как мой разросшийся коллектив абсолютно точно готовится к боестолкновению, занимая круговую оборону в ангаре вокруг уже отстыкованного от танкеров тягача. — Как мы можем ускориться в продвижении? — выразил беспокойство, скидывая полученные данные по нейросети ОМЦИХУ. Только ускорившись в передвижении и не забывая о безопасности, услышал краткое пояснение. Хоть и небольшое расстояние, но в связи с большой разветвленностью коммуникаций, попетлять придется изрядно. Не теряя драгоценного времени, я поспешил за проводником, который действительно ускорился, причем до такой степени, что все отличия боевых насекомых антропоморфов Мне стали и понятны. После очередного поворота в низком канале или тоннеле Омцых резко остановился и произвел два выстрела подряд в кажущуюся пустоту. Я не увидел врага, однако тот факт, что он есть, даже не ставится под сомнение. Попытка ментального вторжения в мой разум и активная работа по ее предотвращению со стороны вариативной нейросети — Подаренный симбионтом произошла неожиданно. Я запоздал в определении степени опасности, которая подвергся, но независимо от меня организм справился с атакой самостоятельно, что не сказать о главе антропоинсектов. Взгляд от его фотоцишный глаз, состоящих из десятков тысяч омматидиев, позволяющих избежать визуальных отличий от глаз человека. Потускнел. Понимая, что с проводником происходит что-то неправильное, я сконцентрировал нити своего сознания и уловил изменения в его ауре. Смешанные чувства внутренней борьбы насекомого с вторгающейся чужеродной сущностью отчетливо читаются. Осознание того, что противостоять натиску шансов у Ом Циха, нет». Твердо обосновалось в уме. На всякий случай взял главу под прицел и вторым движением открыл контейнеры с молекулярными гранатами. Сразу действовать не стал, чувствуя себя пока относительно безопасности из-за способности организма, а в основном разума противостоять ментальной агрессии. Продолжая борьбу и пресечении вторжения к себе я сконцентрировался на омцихе неосознанное подключение к нырос сети насекомых и провал разума с соединениями потоков информации свинил виденную мною картинку на ту что я уже видел исполняя роль монаха рокленд при обновлении баз помощника капитана тягача снова нахожусь в центре сферы оболочка которой представляется миллионами ячеек сот, а точнее входами в информационные каналы, выбор маршрута для движения сознания сделал интуитивно. И вновь ускорение движения по воображаемому ментальному коридору, состоящему из тысяч, сменяющих друг друга сфер, отражающих чужие ячейки нейросетей и сознаний. Непрерывные действия сформировались в единый мысленный полет разума. Прошло немало времени, как мне показалось, и вот теперь я могу осознанно выбирать любые элементы или индивидуальные терминалы нейросетей для воздействия. Распознав сеть Омциха в бесчисленном количестве подключенных, попробовал осуществить несанкционированные вмешательства. Распознать враждебную сущность сходу не удалось, посчитал правильным действовать более осторожно. Нити моего сознания родились где-то в груди, наполняя тело чисто по ощущениям теплотой и ускоряющейся пульсацией биения сердца. Разумная сущность антропоинсекта визуально представляет собой облачную материю, сверкающую миллиардами искринок образования. Действительно, похожее на облако, оно оклубится, но не покидает воображаемых границ. Жар из груди резко переместился в мозг, а я чуть мысленно не закричал от боли. В то же время паутинки моей ментальной сущности медленно устремились к сознанию Ом Циха, аккуратно ощупывая его в первые мгновение Они словно занимались изучением или поиском точек проникновения внутрь. Минуты показались вечностью, а общее течение времени остановилось, судя по моим ощущениям. Контакт стал неожиданностью. Визуально картинка слияния уже представляет собой кокон, свитый вокруг объекта воздействия, нитевидными отростками, исходящими из моего тела. Очаг... Враждебность сущности я распознал сразу, так как нахождение бордового сгустка внутри искрящегося облака сознания счел неправильным и чужеродным. Попытался мысленно изолировать его от основной массы. Сгусток вздрогнул, выпустил нити, больше похожие на черные щупальца, которые сразу же вступили в поединок с моими нитями сознания. «Что ты такое?» Я услышал отчетливую речь, явно исходящую от сущности, а не от сознания омциха. То, что помешает тебе. Решил не разглагольствовать и не давать лишней информации себе. Что ж, попробуй, если не боишься поражения. Твой мозг очень нужен мне. Проинформировал меня тот же голос. В дискуссию я вступать не решил и продолжил экспериментировать с изоляцией или локализацией чужеродной материи в облаке сознания антропоинсекта. Как ни странно, но по ощущениям я получил поддержку непосредственно от своего симбионта, причем передача контроля за ментальным воздействием прошла очень плавно и как средство моего неосознанного на то согласия влияние вариативной нейросети без использования нейроимплантов содружества подобно вирусу блокирующему чужеродную ментальную составляющую логическим завершением которой явилось слияние сознания человека и насекомого моя частичка помощи или воздействия с последующей борьбой объединенных разумов привели предотвращению тотального порабощения мимо с Что это было? Вопрос пришедшего в себя Ом Циха теперь очень эмоционален. Я словно выключился на некоторое время, но продолжал видеть тебя, расценивая как потенциальную жертву, а точнее пищу. Все очень просто. Тебя атаковали на ментальном уровне, а я слегка помог. — ответил ему, сам пребывая в растерянности от совершенного. — Но смею предположить, что рецепт или небольшая таблетка, помогающая избежать порабощения, очень скоро станет вне доступна. Я пока не разобрался в конкретной механике и принципе работы, но результат налицо, и тебе помочь удалось. Со временем я излечу свой феномен, более детальный, и поделюсь информацией. «Очень надеюсь, что способность или дар к сопротивлению существует не только у меня». «Очень на это надеюсь», — посмотрел он на меня с восхищением. «Так, а теперь поспешим, так как проблемы уже миновали локализованную зону», прервал поток его хвалебных высказываний и первым указал на пространство коридора впереди. Том понял, что на этом дискуссия закончена, и занялся своими обязанностями проводника. Путь продолжили.